Глава третья. Говоря по-простому, я отрыгнул. Если вас такое выражение шокирует, то у меня началась дисфагия. Как бы то ни было, но я решил, что Вульфу и инспектору Кремеру придется с этим примириться. Так уж реагирует мой желудок на кислую капусту. Поймите меня правильно, я вовсе не собираюсь этим гордиться, но и наступать себе на горло не позволю. «Хочу, чтобы меня принимали таким, какой я есть!» Если Крэмер и Вульф и заметили, что случилось, то виду никто не подал. Сидя на своем обычном месте во время вечерних заседаний в кабинете, я находился в стороне от Вульфа, высевшегося над столом, и Крэмера, развалившегося в красном кожаном кресле. А начался разговор с того, что Вульф любезно предложил выпить. Кремер выбрал виски с содовой, и Фриц доставил напитки в кабинет. Кремер отхлебнул и похвалил виски, явно не покrivив душой. "Так вы сказали по телефону", обратился Кремер к Вульфу, "что можете сообщить мне кое-что интересное?" Вульф Отставил стакан с пивом и кивнул. — Да, сэр, если, конечно, вам это до сих пор нужно. В последнее время газеты перестали упоминать о Леонарде Дайксе, утопленнике, которого выловили из реки около двух месяцев назад. Вы еще занимаетесь этим делом? — Нет. — А что-нибудь прояснилось по нему? — Нет, ничего. — Когда мне хотелось бы сначала посоветоваться с вами, поскольку дело довольно щекотливое. Вульф откинулся на спинку кресла и устроился поудобнее. Я стою перед выбором. 17 дней назад в Ван-Кортланд-парке на безлюдной аллее нашли тело молодой женщины Джоан Уэлман, которую сбила машина. Ее отец из Пиории, штат Иллинойс, не удовлетворен тем, как полиция ведет расследование. И нанял меня. Мы беседовали с ним здесь сегодня вечером. Два часа назад он ушел, и я немедленно позвонил вам. У меня есть основания полагать, что смерть мисс Уэлман не была случайной, и что ее убийство связано с убийством Дайкса. «Люба поэтна», — признал Крэмер, — «вы это поняли, поговорив с клиентом?» «Да». «И теперь я стою перед выбором. Я могу предложить сделку вашему коллеге из Бронкса и готов раскрыть связь между обоими убийствами. Это ему, безусловно, поможет в расследовании, «При условии, что он согласится со мной сотрудничать с тем, чтобы заверить моего клиента, когда дело раскроют, конечно, что я заслужил свой гонорар, или могу сделать такое же предложение вам. Поскольку дочь моего клиента убили в Бронксе, то есть на территории вашего коллеги, то, возможно, следовало связаться с ним, но с другой стороны». Дайксата убили на Манхэттене? Что скажете? Что я скажу? проворчал Крэмер. «Нечто подобное я ожидал и не обманулся. Вы хотите, чтобы в обмен на вашу информацию об убийстве я посудил вам помочь заработать гонорар. А если я не соглашусь, то грозите продать информацию полиции Бронкса. А если и там ваш номер не пройдёт, то вы ее просто утаите, так? Мне нечего утаивать. Черт побери! Вы сами сказали. Я сказал, у меня есть основания полагать, что существует связь между обоими убийствами. Конечно, в своих предположениях я исхожу из определенной информации, но полиции известно все то, что известно и мне. Полицейское управление — могущественная организация. Если вы войдете в контакт с уголовной полицией Бронкса, то весьма вероятно, что рано или поздно вы придете к тем же выводам, что и я. Я хотел только сэкономить вам время и усилия. Нельзя обвинить меня в утаивании информации, когда полиции двух районов известны те же факты, что и мне. Кремер хрюкнул от возмущения. «Ничего, когда-нибудь!» неясно пригрозил он и снова хрюкнул. «Я делаю это предложение, — продолжал Вольф, — чтобы помочь вам, а также потому, что дело довольно запутанное и потребует значительных усилий, а мои возможности ограничены. А условия я ставлю потому, что случись вам с моей помощью быстро покончить с этим делом, не прибегая больше к моим услугам. Не хочу, чтобы мой клиент отказался платить по счету. Я предлагаю следующее. Если по завершении расследования вы придете к выводу, что убийство мисс уэлман осталось бы нераскрытым, «Не обратись ко мне, мистер Уэллман, то вы так ему и скажете. Только ему, не журналистам!» Вульф потянулся к своему стакану и отхлебнул пиво. «Но это меня устраивает!» — заявил Крэмер. «Выкладывайте!» Вульф вытер губы носовым платком. «И еще!» «Мистер Гудвин?» должен получить допуск к обоим делам Дайкса и Мису Уэлман. У нас нет дела Уэлман. Когда я объясню вам, как связаны оба убийства, вы его затребуете. Это противоречит инструкциям управления. В самом деле? Тогда прошу прощения. Было бы обоюдо выгодно обменяться информацией. И жаль, конечно, что придется затратить много времени и денег моего клиента, чтобы раздобыть сведения, которыми вы уже располагаете. Но нарушать инструкции нет. Об этом не может быть и речи. Кремер свирепо посмотрел на него. «Знаете, Вульф, одна из многих причин, почему вы совершенно невыносимы, состоит в том, что вы ухитряетесь». Так ловко ехидничать, что это не воспринимается как ехидство. Это лишь один из арсенала ваших оскорбительных приемов. Будь по-вашему, я прослежу, чтобы вы получили все сведения. Что у вас там насчет связи? Вы принимаете мои условия? Да, черт побери! Не могу же я допустить, чтобы вы умерли от голода. Вульф повернулся ко мне. «Письмо, Арчи!» «Я достал письмо из-под пресс-папье и передал ему». «Вот», — обратился Вульф к Рэмеру, «копия письма, которое мисс Уэллман написала родителям в четверг, первого февраля. На следующий вечер, в пятницу, ее убили». Он протянул руку, и Крэмер привстал, чтобы взять письмо. «Можете прочитать его целиком, но интересующие вас сведения в отчеркнутом абзаце». Крэмер так и впился в письмо. Читал он долго и, покончив с чтением, нахмурился. всё еще не переставая хмуриться, он взглянул на Вульфа. «Где-то мне попадалось это имя!» «Бэйрд Арчер, вам не кажется?» Вульф кивнул. «Хотите, проверим, сколько времени у вас уйдет на то, чтобы вспомнить?» «Нет, где же?» «В списке имен, составленном Леонардом Дайксом, который вы приносили полтора месяца назад. Оно шло седьмым по счету, а может, восьмым, но не шестым». «Когда вы впервые увидели это письмо?» «Сегодня вечером. Я получил его из рук клиента». «Провалиться мне на этом месте!» Крэмер вытаращился на Вульфа, потом на подчеркнутый абзац. Затем аккуратно и не спеша сложил письмо и сунул в карман. «Оригинал находится у вашего коллеги из Бронкса. — пояснил Вульф. — А это моя копия. — Угу. Я одолжу ее. Кремер поднял стакан, отпил изрядный глоток и уставился на угол стола Вульфа, потом отхлебнул еще и вновь вернулся к изучению стола. Так, чередуя глотки с разглядыванием стола, он осушил стакан и поставил его на маленький столик. — Что еще у вас есть? — Ничего. — Что вы успели предпринять? — Ничего. Отпустив клиента, я сел обедать. — Это уж точно. Крэмер пружинисто, словно молодой, взлетел из кресла. Ну — но я пошел. Черт побери, а ведь я уже домой топал. Он зашагал в прихожую, и я двинулся следом за ним. Когда я вернулся в кабинет, проводив блюстители закона, Вульф безмятежно откупоривал очередную бутылку пива. — Как вы отнесетесь к тому, — предложил я, — что я вызову по телефону Сола, Фреда и Ори? Вы нас надоумите, как действовать, и мы назначим срок, допустим, завтра на рассвете, для раскрытия обоих преступлений. То-то мы утрем нос Крэмеру. — Не Не заносись, Арчи! — сердито зыркал на меня Вульф. — Все далеко не так просто. Люди мистера Крэмера, пусть и не очень рьяно, но разыскивали Бейерда Арчера целых семь недель. Полицейские из Бронкса занимались расследованием 17 дней. Теперь они примутся за поиски по-настоящему. А вдруг Бейерда Арчер вообще не существует? Но мы-то знаем, что он существовал достаточно для того, чтобы назначить свидание Джоану уэлман на 2 февраля. Нет, мы знаем только, что она написала родителям про незнакомца, который представился по телефону Бердом Арчером и рассказал про свою рукопись, направленную в издательство, прочитанную миссу Уэллман и возвращенную по почте Бейрду Арчеру до востребования. Вульф покачал головой. «Нет, Арчи, быстрой победы здесь ожидать не приходится. Боюсь, пока мы доберемся до конца, мистер Уэлман и впрямь пойдет по миру, если, конечно, не откажется от помыслов о мести». Пусть полиция сделает все, что в ее силах. Я слишком хорошо знал его, поэтому мне такое объяснение не понравилось. «Опять вы будете сидеть и ждать?» — упрекнул его я. «Нет, я только сказал, пусть полиция сделает все, что в ее силах. Это очень серьезная работа. Мы будем исходить из предположения, вполне оправданного, на мой взгляд, что мисс Уэллман в письме родителям не погрешила против истины. Если так, тогда в этом письме есть еще кое-что полезное для нас, помимо имени Берда Арчера». Он спросил ее, читал ли еще кто-нибудь рукопись, и мисс Уэллман ответила, что нет. Возможно, вопрос был вполне невинный, но в свете случившегося он наводит на размышления. Погибла ли она из-за того, что прочитала рукопись? Это отнюдь не праздное предположение. «Как думаешь, сколько в Нью-Йорке стенографисток? Или, например, на Манхэттене?» «Не знаю. Пятьсот, а может, пять тысяч». — Только не тысяч, а людей, которые делают качественные копии документов или рукописи из черновиков. — Так это же машинописное бюро, а не стенографистки. — Очень хорошо. Вульф отпил пиво и уселся поудобнее. — Сначала я думал предложить это мистеру Крэмеру, но коль скоро нам все равно предстоит потратить часть денег мистера Уоллмана то можем начать и отсюда. Мне хотелось бы знать содержание романа. Бейрд Арчер мог напечатать рукопись сам, а, возможно, и нет. Сол, Фред и Ори возьмут на себя машинописное бюро. Собери их завтра в восемь утра, и я их проинструктирую. Так мы сумеем не только выяснить содержание романа, но и заполучить словесный портрет бэрда Арчера. — Ясно. Теперь все становилось на свои места. Я бы тоже не прочь поразмяться. — Дойдет и до тебя. Есть надежда, хотя и небольшая, что Бейрд Арчер пытался пристроить роман в другое издательство. Во всяком случае, попытаем счастья «Начнешь с более известных фирм класса Шолл энд Ханна. Только не с завтрашнего дня. Завтра?» «Выбери все, что только можно, и сдел мисс уэлман и Дайкса в полиции. Например, была ли пишущая машинка в квартире Дайкса?» Я поднял бровь. «Вы считаете, что Дайкс был Бэйрдом Арчером?» «Не знаю». Он составил список этих имен, причем, безусловно, вымышленных. 2 февраля он, конечно, не мог быть Бейрдом Арчером, поскольку был убит за пять недель до этого. Загляни, и вшел Эндханна. Несмотря на сведения, которые сообщила мисс Уэллман в письме родителям, я допускаю, что кто-то еще мог прочитать рукопись или хотя бы видел ее. Или мисс Уэллман могла поделиться своими впечатлениями о ней с кем-то из коллег. Или, наконец, что маловероятно, Бейрд Арчер мог принести рукопись в издательство собственноручно. И тогда кто-нибудь его припомнит. Хотя, конечно, с осенью уже много воды утекло. Вульф тяжело вздохнул и потянулся за стаканом. Пожалуй, тебе следует продлить срок. К завтрашнему рассвету нам не успеть». «Бога ради», — великодушно согласился я, — «продлеваю до пятницы. Хорошо еще, что я не сказал «до какой пятницы?».